Глава двадцать Джо стоял на тропинке, которая несла его к миру после. Он приближался к белому свету и понял, что больше не чувствует страха. Легкое гудение было даже по-своему приятно. «Да и чего ему бояться?» — подумал Джо. «Он прожил отличную жизнь. Стоящую!» «Мистер Гарднер!» — раздался голос позади него. Он обернулся. К своему удивлению Джо увидел советницу, ту самую, что встретил, впервые оказавшись на семинаре душ. Она держала планшет в руках и улыбалась. «Можно мне с вами поговорить немного?» — спросила советница. Джо подошел ближе. «Думаю, что все Джерри хотят поблагодарить вас», — сказала она. «За что?» — спросил в Джо. «Наша цель — вдохновлять», — ответила советница. «Но сами мы вдохновляемся редко, поэтому решили сделать тебе прощальный подарок». Джерри распахнула окно в звездной темноте. Сквозь портал Джо увидел знакомую планету цвета сине-зеленого мрамора. «Надеюсь, впредь ты будешь смотреть, куда идешь», — ласково сказала она. Джо улыбнулся. «А как же Терри?» — спросил он вдруг. «С Терри улажено», — сказала Джерри уклончиво, и по ее выражению Джо заподозрил, что Терри не в курсе этой операции. Но он не собирался долго допытываться. «Спасибо», — сказал Джо, и пошел к порталу. «Живи счастливо», — сказала Джерри. «Обязательно», — ответил он. Там, в Нью-Йорке, Джо вышел на улицу и замер. Он закрыл глаза, глубоко вздохнул и улыбнулся. Читал все от Кузнецов.